Глава 12. После моей поимки Михась не стал долго рассиживаться. На рассвете затушил костерок, привел откуда-то пару лошадей, взгромоздил меня с помощью магии поперек седла, привязав веревками к седлу, чтобы не потерять по дороге столь ценный груз, заявил он мне смеясь. Ехать в таком положении оказалось совсем неудобно. При каждом шаге лука седла впивалось в живот, доставляя неприятную боль и тошноту. К тому же Я висела головой вниз, и через четверть свечи от прилива крови гулко застучала в висках, и появилась разрывающая голову боль. Руки и ноги, с силой стянутые неопытным в ловле людей магом, затекли и онемели еще ночью. И сейчас, при малейшем движении застывших конечностей, все тело, от макушки до пяток, пронзало длинной и острой иглой. Я пыталась попросить Михася слегка ослабить веревки. Но его мои слова и крики, приглушенные кляпом, не интересовали. Он делал вид, что ничего не слышит. Но я видела, мальчишка упивался своей властью над беспомощной женщиной. Ему все нравилось. И то, что я ничего не могу сделать против его воли, и то, что он может все. В какой-то момент я стала терять сознание, временами уплывая в небытие. Судя по теням деревьев, которые я видела, когда особенно острый в сполах боли приводил меня в чувство, Солнце приближалось к зениту, значит, мы были в пути уже несколько свечей. Но сколько времени мне придется висеть на лошади, как набитый мешок, я не знала. Голова гудела, я все чаще и чаще теряла связь с миром, выныривая из темноты всего на несколько мгновений. С самого начала я пыталась дозваться Хигрона, но призрачный маг исчез, оставив меня совсем одну. «Госпожа Алира!» — радостный крик Михася пробудил меня, вытащив из небытия. «Я поймал ее! У меня получилось!» Я не сразу сообразила, что его вопли означали конец нашего пути и, возможно, конец моих мучений. Сейчас я готова была даже на жертвоприношение, лишь бы боль перестала терзать непривыкшее к такому жестокому обращению тела. «Что орешь, идиот?» — рявкнула Игурда. Я не видела ее. Перед моими глазами был только утоптанный снег, лошадиная копыта и кривая трухлявая палка, воткнутая в середину сугроба. Но в голове сам собой возник образ злобной старухи, который совсем не был похож на милый лик юной Алиры. «Госпожа Алира, я ее поймал, как вы и велели!» Грубый окрик совсем не уменьшил радость Михася и его гордость за свой, вероятно, первый успех. «Идиот!» — снова ругнулась бывшая Верховная. «Я тебе велела привести ее живой. А ты что сотворил? Да она сейчас сдохнет!» И тогда я сама лично спущу с тебя шкуру. Госпожа Алира!» Перепуганно ахнул Михась. И этот страх в его голосе был настоящим, как будто бы угроза лишиться шкуры была сказана не для красного словца. Маг тут же забормотал визгливое, как пила грызущая дерево заклинание, от которого по коже побежали неприятные мурашки. «Ферра!» Я ощутила, как мягкие и невидимые магические руки подняли меня с лошади и осторожно положили на утоптанный снег у ног ягурды. Аккуратная, вышитая по краю валеночки Алиры, я узнала бы в любом состоянии. «Помоги ей встать», — приказала бывшая Верховная. «И приведи в мой шатер». Валеночки развернулись и зашагали прочь, унося вместе с собой причину всех моих вчерашних и сегодняшних проблем. А я осталась лежать на снегу. Все тело болезненно ныло, а голова гудела, как царь колокол в другом мире. С каждым ударом сердца кровь била по куполу, вызывая оглушительный звон. Я скорее догадалась, чем почувствовала, что путы с моих рук и ног пропали, но освобожденные конечности по-прежнему ощущались тяжелыми и как будто бы чужими. Слишком долго они были туго перетянуты веревками, кровоснабжение нарушилось необратимо. «Вставай!» — Михась пнул меня в бок прямо по печени вызывая еще одну вспышку боли. Сделал он это нарочно. Ему хотелось отыграться за свой прокол, за страх перед Егурдой и за ее недовольство. Я застонала, но не сдвинулась с места. Не потому что не хотела встать, не смогла. Сведенная судорогой мышцы отказывались повиноваться. «Вставай живее!» — рявкнул Михась, ничуть не хуже Егурды, и снова чувствительно пнул под ребра. Я захлебнулась воздухом и закашлялась непроизвольно сворачиваясь в клубок. «Она не встанет!» В поле моего зрения появились сапоги из мягкой белой кожи. Судя по метке на голенище, принадлежали они юной невесте герцога Делива. «Ты слишком сильно затянул веревки и нарушил кровоток. Ее руки и ноги теперь отомрут. К тому же твоя пленница долго ехала головой вниз. Она сейчас, вероятно, почти ничего не соображает. Кровь прилила к голове и давит слишком сильно». Михась смачно выругался и пнул меня снова, мстя за свои ошибки. Но в этот раз удар получился каким-то смазанным, возможно, потому, что неизвестная девушка остановила озлобленного мага. «Погоди», — оттолкнула она его, — «я помогу. Я ее подлечу, а ты потом отведешь госпоже Алире». «А что это ты, Илька, такая добрая?» — подозрительно поинтересовался Михась. «На твоем месте», — хмыкнула она, — «я бы тоже вела себя поприличнее». Ты разве забыл, эта женщина нужна госпоже Алире живой? Скорее всего, наша госпожа хочет договориться с ней. А ты знаешь, как хорошо она умеет уговаривать. Так что, может быть, эта женщина станет одной из нас? Не знаю, правда, зачем госпоже нужна не магичка. Она королева какой-то страны, мрачно буркнул Михась, осознав свою ошибку. Тогда понятно, рассмеялась неведомая Илька. А ты еще больше дурак? Раз зная такие подробности, мучил несчастную. А сейчас помолчи, я буду творить магию. Илька опустилась передо мной на колени, обдав сладковатым ароматом розовой воды и запела, зашептала молитвы, от которых по моему телу проносилась сладкая, освежающая мятная волна, дарующая облегчение и покой измученному телу. Прошла голова, руки и ноги перестали казаться чужими и даже низ живота, передавленный седлом, перестал ныть. Осталась только усталость и боль в растянутых мышцах. Но все это совсем не смертельно. «Все, теперь можешь отвести ее к госпоже Алире!» Илька легко поднялась. Мне захотелось увидеть ее лицо, и я все еще надеялась, что она не та, за кого я ее приняла. Смуглое круглое личико, розовые пухлые губы, маленький носик, густые пушистые ресницы, широкие дорожки бровей, характерные миндалевидные глаза. Очень знакомые глаза. Просторная одежда, скрывающая соблазнительные изгибы тела, украшения. Мы с Алайей были правы. Юная жена младшего сына герцога Делива была еще одной дочерью Эбрахила и выросла в гареме султана. Но как так вышло, что аддийская рабыня так ловко владеет магией? Илька, словно догадавшись о моих мыслях, подмигнула и загадочно улыбнулась. Она явно знала обо мне больше, чем я о ней. И эта короткая и легкая улыбка дала мне надежду, что все не так плохо, как может показаться на первый взгляд. Может быть, она на моей стороне? Вставай!» Хмурый михась все еще не мог простить выволочки от егурды. Он даже замахнулся ногой, желая пнуть меня еще раз, но сдержался. Только рявкнул в сердцах, выплескивая весь негатив в крике. «Вставай, живи!» «Что разлеглась тут, как дохлая лошадь?» Михась, Илька, которая уже уходила, повернулась к нему и фыркнула. «Ты такой дурак! И пока не поумнеешь, так и будешь получать от госпожи!» «Помолчи!» – буркнул он, отмахиваясь от Ильки. «Бабам слова не давали. Иди ошейник свой протри, а то я смотрю-то совсем забыла, где твое место и кому ты принадлежишь!» «Рабыня!» – выругался он. «Я, может, и рабыня? Смутить девчонку оказалось не так просто. Только вот мой хозяин меня ценит!» «А твоя хозяйка тебя? Нет. Я не раб, и госпожа Алира мне не хозяйка». Взбешенный словами Ильки Михась окончательно потерял разум и не сдержался, изо всех сил пнув меня. Я только начала подниматься, голова немного кружилась после магического лечения, удар пришелся прямо в живот. От неожиданности я хекнула и едва снова не повалилась на утоптанный снег. «Вставай же!» «Какой же ты тупой!» с сожалением вздохнула Илька и постаралась снова укусить Михася. «Твоя хозяйка будет недовольна!» Михась зарычал, но в этот раз сдержался. Я встала, слегка покачиваясь, огляделась вокруг. Такой же лес, круглая полянка и такие же круглые шатры. Одийские. Все очень странно. Я готова была увидеть магов. Но одийцы? Откуда они здесь? «Идем!» — Михась злился. «Госпожа ждет!» Он кивнул на самый большой шатер, стоявший в центре. На круглой макушке торчал короткий флагшток, без флага. С каждым мгновением ситуация становилась все более странной. Флагшток на шатре обычно устанавливали, если представитель султаната путешествовал официально и открыто, но такое случалось очень редко, чаще всего при перемещениях внутри страны и на короткие расстояния. В целях безопасности всегда предпочтительнее передвигаться по миру не выделяясь среди обычных купеческих обозов, как Грилорская дипмиссия, возглавляемая сыном герцога Делива. И я не сомневалась, Эбрахил и его приближенные тоже поступили бы точно так же. А такие шатры обычно везут свернутыми, чтобы поставить на последней ночной стоянке, когда гостей, дипломатов или главу государства защищает армия страны-хозяина. Но, возможно, я найду ответы внутри. «Идем», — кивнула мальчишке магу и улыбнулась. «Илька права, ты глупец!» «Замолчи!» рявкнул он, и хотел добавить еще что-то, но я уже его не слушала. Я не торопясь шла к центральному шатру. Там меня ждала Егорда, и я очень надеялась не только получить объяснение всем этим странностям, но и договориться с бывшей верховной. Не знаю, что она хочет, но за свою жизнь я готова платить очень дорогую цену. А еще надо было наказать Михася. Я готова понять то отношение, которое он демонстрировал после моей поимки, но простить нет. И особенно сильно подросток задолжал мне за последний удар низ живота все еще болезненно ныл. От края аддийского лагеря до центрального шатра было около двух десятков шагов. Тоже странно и неправильно. Официальные лица с флагштоками не путешествуют столь малыми группами. Один круг небольших шатров в которых обычно ночует охрана и обслуга купеческих обозов. Пара очагов внутри. Причем один давно погасили, а над вторым висел огромный двухведерный котел и готовилось какое-то густое пряное варево. То ли каша, то ли суп с характерным ароматом аддейских специй. Обычно очагов бывает несколько, хотя бы потому, что глава страны не ест из одного котла со своими солдатами. У костра сидел еще один юный маг из тех, кого я видела на полянке возле обители. Уныло явно страдая от своего положения, несчастный помешивал кашу длинной палкой, срезанной с ближайшего дерева. Я попыталась вспомнить, как зовут этого мальчишку, но не смогла. Он из-под лобья взглянул на меня, заметив столь пристальный взгляд, и кивнул Михасю. Девка уже нажаловалась на позавчерашнее. Недовольно хмурясь, заявил он. Госпожа Али рассказала, что теперь мне седмицу дежурить на кухне. А все из-за тебя. Я же говорил, она не рабыня. Отстань, отмахнулся Михась. Сам виноват, что бабу да еще и рабыню заломать не можешь. А Илька точно рабыня. Видел, что у нее на шее. Вот то-то же. Никто не носит ошейник просто так. Я прикусила губу, чтобы не усмехнуться. Нетрудно догадаться, что именно нужно было поваренку от Ильки. Невольно порадовалась, что через чур молот, чтобы смотреть в мою сторону с подобными намерениями. Иначе мне пришлось бы не сладко. Представляю, что чувствует Егурда, прожженная интриганка, управляя таким детским садом. Сколько бы сил не было у бывшей Верховной, но жизнь в изолированном сообществе, где строго контролируются даже мысли каждого, невольно наложила свой отпечаток. Ее команда состоит из сопляков, которые ошалили от полученной свободы и творят гикую дичь. Я не обольщалась. Вырвавшись с моей помощью за стены епархии, Егурда очень быстро обзаведется сильными сторонниками. Юный возраст не помеха, если у тебя есть магическая мощь, а также знания и опыт прошлой жизни. Она получила второй шанс только позавчера, а уже сегодня какой-то высокопоставленный одеец, которому принадлежит этот шатер, на ее стороне». Возможно, это даже хорошо, что она сама решила связаться со мной. В жертвоприношение я не верила. Хотя и не исключала такой исход событий целиком. От человека, решившего поработить богов, можно ожидать чего угодно. Откинув вышитый традиционным аддейским орнаментом ковер, скрывавшим вход в шатер, шагнула внутрь. Михась не стал входить, ему это не по статусу, и посторонился, пропуская меня. Тяжелый, плотный, не пропускающий света полок, опустился за моей спиной. От резкого перехода я на несколько мгновений ослепла и замерла на пороге, стараясь привыкнуть к темноте. В шатре горели крохотные лампадки, и их света было недостаточно, чтобы увидеть того, кто меня ждал. — А вот ее величество Елина! — наигранно весело произнесла игурда Я же говорила, что достану ее для тебя. Но не забывай, что я рассказывала про ее кровь. «Если ты хочешь достичь нашей общей цели, нам придется пролить ее». «Об этом еще слишком рано говорить», — жестко отрезал мужчина. Интонации выдавали того, кто привык приказывать и получать в ответ беспрекословное подчинение. Он встал и подошел ко мне ближе. Я не видела его лица, только темное пятно фигуры. Высокий, стройный, широкоплечий, воин, но в то же время не тот, для которого вся жизнь — постоянная битва на мечах. Я готова была поклясться, несмотря на выправку, махать пером ему приходилось гораздо чаще. «Вот, значит, какая ты, Елина!» В его голосе послышалась мимолетная улыбка, как будто бы он сам не знал радоваться моему появлению или огорчаться. «Да», — кивнула, — «я такая. А вот ты, тот, кого дочь султана и жена младшего герцога Делива называет своим господином, кто ты?» Он усмехнулся, отступил на пару шагов назад и, схватив крохотный ночник с коротким язычком пламени, поднес к лицу. Одеец, я была права, незнакомый, но в то же время я видела на его лице знакомые черты — форма лица, нос, губы, глаза и крохотное темное пятнышко под правым глазом. Я пыталась вспомнить, на кого же он похож, благо знакомых среди одейцев у меня было не так-то много. Сам брахил и его приближенное Амил и Зелейна. «Мехмед?» — выдохнула я удивленно. «Это ты?» «Мой брат, наследник великого султана, был похож на мать так же сильно, как Амил на отца. А я ехала к тебе!» Против воли вырвалась у меня. «Хотела поговорить, но почему ты с...» «Потому что у нас общие цели!» — перебила Егурда. «Думаю, бывшая Верховная скрывала свою истинную личность» прячусь за обликом юной дочери великого отца. «Я очень рад с тобой наконец-то познакомиться», — улыбнулся Мехмед. «И я тоже быстро перебила, боясь, что мой брат неосторожно раскроет степень нашего родства. А мне бы не хотелось, чтобы Егорда знала об этом факте. Мало ли, вдруг эта карта козырная. Что ты здесь делаешь?» «Полагаю, что то же самое, что и ты. Он, кажется, догадался, что я хочу сохранить в секрете некоторые моменты и не стал спорить». Хочу найти способ победить великого отца и избавить свою страну и султана от власти магов.